Глава 13 Мы много в эти дни занимаемся любовью. Действительно много. Я не буду спрашивать, как давно у него были женщины. Мне это совершенно не интересно. Наверное, дело во мне. Я настолько желанная, что он никак не может насытиться. Он рассказывал, что последняя командировка состояла сплошняком из сильных физических нагрузок. Два месяца они жили в походных условиях. Регулярно тренировались. Круглосуточная мужская компания. Но я понимаю, что он бы не стал упоминать подружек, это не в его стиле. Рома так сильно не похож на Кирилла, что я практически никогда не чувствую дежавю. Не путаю имена, забывшись. Начиная с завтрака и заканчивая постелью, это два абсолютно разных мужчины. Удивительно, что оба смогли привлечь мое внимание, правда, в разные периоды жизни. Их непохожесть радует во всех аспектах, единственное я не ощущаю с его стороны доверия. Замечаю, что Демин продолжает обдумывать слова, прежде чем произнести их вслух. Никогда не брякает что-нибудь случайно, в отличие от меня. Этой легкости мне, честно говоря, немного не хватает. Но вернемся к плюсам. В сексе мы быстро достигаем полного взаимопонимание. Если мне что-то не нравится или хочется, чтобы он действовал как-то иначе, тут же озвучиваю вслух Попробовала пару раз попросить аккуратно и поняла, что он не обижается. Тут же переключается, старается подстроиться. Периодически мы ходим в душ освежиться и на кухню за пиццей или какой-нибудь другой едой. Спим как попало, то под утро проваливаемся в забытие, то просыпаемся в 3-4 утра и будем друг друга. Я все жду, когда он начнет говорить со мной откровенно, задаю наводящие вопросы. Но не настоящий дровосек каждый раз съезжает с темы или продвигает свою легенду. При этом мои откровения слушает с интересом. «Расскажи, как долго ты занимаешься альпинизмом? Откуда у тебя этот шрам? Это как-то связано?» «Альпинизмом давно». Наверное, всю жизнь. С отцом в детстве облазили наши столбы. Потом пошло-поехало. Ну и спорт. Это, в принципе, мое. Привык к физическим нагрузкам. Да и я режимный человек. Но в горы много лет не ходил. Как мастера получил, так и все. Погряз в промышленном альпинизме. Хохотнул. Шрам заимел случайно в армии. Не хочу сейчас вспоминать. Давай потом как-нибудь тебе расскажу, если не забудешь. «Ты мастер спорта? уго Из тебя такие вещи, которые обычно люди чуть ли не на лбу себе пишут, приходится вытягивать клещами. Иначе бы меня инструктором никто не поставил». Пожимает плечами. Дескать, это же очевидно. Лжет. «В наш местный клуб?» Он загадочно улыбается и спрашивает. «Ты там была?» «Нет. Ты, наверное, во мне сейчас разочаруешься, но я боюсь высоты». Я тоже боюсь. Это же естественно. Люди не птицы, летать не умеют. Прецедентов не было. Играет бровями. Надеяться в здравом уме тут не на что. Когда подходишь к краю, страх, порожденный миллионами лет эволюции, не дает шагнуть вниз. Обычный людям настолько не по себе стоять над пропастью, что они всеми силами избегают повторить этот опыт в будущем. Тот, у кого страх падения развит плохо, Долго не живет. В альпинизме особенно. Есть даже такое негласное правило. Если перестал бояться, немедленно уходи из профессии. А ты когда-нибудь проведешь со мной тренировку или показательное выступление? Мне безумно интересно, Ром. Как вообще все это происходит? Есть какие-то специальные нежилые многоэтажки? Да, есть. Но начинать стоит с двухэтажного, максимум трехэтажного здания. Только когда почувствуешь себя уверенно, разрешается лезть выше. Иначе… Это же как прыжок с высоты. Страх и адреналин перекрывают здравый смысл. Мозг отключится, не дай бог. Можно провести тренировку. Почему нет? Если тебе этого хочется. Можно даже на реальном здании, когда потеплеет. Мне кажется, все равно, что третий, что десятый этаж. Я настроена скептически. Не совсем так. Я очень чувствую разницу между, например, восьмым и двенадцатым этажами. На восьмом комфортнее? Намного. Улыбается. Голова практически не кружится. Если бы не отец, у меня бы даже и мысль не возникло сомневаться в его словах. Настолько все логично и правильно. С каждым днем все сильнее напрягает необходимость постоянно взвешивать его слова, гадая, честен ли он в данный момент со мной. Я пустила к себе в дом этого мужчину. Пустила в свое тело, в свою жизнь. Да, мы недолго знакомы, но ведь наши отношения должны что-то значить. Это давно и далеко не просто секс. Да и не было никогда у нас просто секса. Если он думает иначе, то лжет самому себе. Он без ума от меня. Я же вижу это. Не способны люди так притворяться. Да и какой смысл? Я могу в любой момент позвонить отцу, и тот, без лишних вопросов, выложит мне мини-досье. Но ведь разве это правильно? Мне так хорошо с этим Романом Деминым. Комфортно, надежно. Почему он не хочет быть до конца искренним? Сколько ему нужно времени? А еще потихонечку продолжать царапаться дрянь, ревность. Как скоро он поставил в известность свою бывшую жену? Почему они развелись? Он так сильно мне нравится, что я хочу узнать о нем все. И чем скорее, тем лучше. Кирилл, к счастью, с горизонта пропал. Отец попросил своего водителя завести чемоданы с вещами его родителям, благодаря чему у меня освободилось место на балконе. Не стала втягивать в это романа. Сами чемоданы будут в подарок. Отступные, можно так сказать. Пару раз раз... Мне звонил Пётр. Один раз вечером. Я тогда не ответила. При Демине не решалась. Потом на следующее утро я как раз пила вторую чашку кофе на работе. Спросил, серьёзно ли у меня с тем новым парнем, и как такое вообще могло получиться, что я бросила Кирилла. Петя действительно неплохой, безлобный и, между прочим, другом моим стал раньше. Это я его познакомила с Киром. Я рассказала ему о том, что случилось на трассе. Он помолчал, посочувствовал мне и даже извинился за свое поведение. Пожаловался на вывих в плече, терпел сутки, потом сдался в травму. вправили за одну секунду – несмертельно. В воскресенье я посетила бар «Харлей» вместе с коллегами. Поначалу были мысли отказаться от приглашения и провести вечер в привычной компании романа – но любопытство взяло вверх. Я решила посмотреть на реакцию Дёмина Есть в нем что-то такое, не то чтобы пугающее, а скорее вызывающее тревогу, чересчур собственническое отношение ко мне. Или, может, мне кажется, опять же, потому что Росгвардия – спецназ. Навязанные стереотипы. Если честно, я запуталась. Я ведь так и не знаю, почему он расстался с женой. первый день нашего знакомства Рома назвал себя мудаком, видимо, не думая, что наши отношения продлятся так долго. А теперь мне хочется спросить, почему? Но я никак не могу собрать волю в кулак и озвучить свои опасения. Каждый раз при мысли о том, что он был женат на этой Маше, я начинаю злиться и откладываю разговор. Может, он имел в виду, что излишне ревнивый, Не о домашнем же насилии речь. Хотя, где Рома и где домашнее насилие? Он всегда такой спокойный, к моему телу относится исключительно бережно. В бар? а Ну хорошо, без проблем. Заверил меня Рома, добавив, что тоже тогда выпьет пиво с приятелями. Кажется, мои опасения не подтвердились. По крайней мере, пока. Ночью я отдыхала. Действительно, спала как сурок и радовалась этой возможности восстановить силы. Но под утро, проверив рукой его сторону кровати и никого не обнаружив, поняла, что заскучала. Зато у меня было время заглянуть в свой график и перейти к выводу, что с любовью без барьера пора заканчивать, хотя бы пока он на мне не женится и не выразит желание завести детей. Осадков за прошлые сутки – Практически не выпало, поэтому он не приезжает откапывать мой Мерс. Но на доброе утро отвечает мгновенно, требует фоточки. В общем, мы пьем кофе в разных квартирах, но так активно переписываемся, что будто вместе. Пишет он грамотно, что опять же подозрительно для тренера. И я снова невольно скатываюсь в раздражение. Потом наступает вторник. Один из самых обычных дней недели, который по каким-то непонятным мне причинам именно в этот раз заканчивается катастрофой. Все плохое, что с нами происходит, редко прогнозируется заранее. Чаще всего это сюрпризы, сбивающие с ног, раскрывающиеся в куче болезненных подробностей. Никто не ставит в своем календаре крестик – эпик фейл. А начиналось все так спокойно, предсказуемо. «Мне удалось пораньше слинять с работы, а это означало дорогу без заторов. Да, я практически победила страх ездить за рулем в одиночестве, но на пассажирском сидении его машины по-прежнему чувствуют себя комфортнее, поэтому обычно прошу Рому забрать меня из офиса. Мы долго торчим в машине на парковке, листаем в телефоне афиши ближайшего кинотеатра, гадая поехать в кино – или забить и отправиться домой. Подозреваю, он болеет за второе. Но я красиво оделась, и мне хочется развлекаться. Оба, касаясь лбами, смотрим на экран моего мобильного. Читаем по очереди вслух аннотации, разглядываем постеры, шутим. Как вдруг картинка меняется, и на экране крупными буквами возникает надпись «Сысоева Нина Витальевна». Черт! Кирилл-то в бане, а мать его нет. Рома отстраняется, откидывается в кресле и поднимает ладони кверху. «Если хочешь, я не буду отвечать. Это его мама». «Как считаешь правильным, но маме, наверное, надо ответить. Вот только ставлю свой X5 это не она». «Смело». Я принимаю вызов и слышу из динамика голос Кирилла. «Яна, привет!» Трубку не клади. Я понимаю, что ты вся в новых чувствах и видеть меня не желаешь. Но я по делу. Привет, Кирилл. Вздыхаю, поглядывая на Рому. Он рядом, верно? Говори, что ты хотел. Мы очень спешим. Мне нужен Владимир Иванович, но он не желает со мной разговаривать. Дело срочное. Помнишь же, что Петра втянули в не совсем легальный бизнес? Он замолкает. А вернее, совсем нелегальный, как же не помнить, он кичится этим при каждой возможности. Он идиот, да. Слушай внимательно, в понедельник утром произошла облава, к ним в офис залетели командос в черных масках и с автоматами в зубах. Дверь, блин, с ноги выбили. Скрутили его и еще нескольких сотрудников. Конфисковали компы, бумаги. Ничего не успели спрятать или уничтожить. В общем... У Петра огромные проблемы. Ему светит приличный срок, доказательств дофига. Естественно, все устроено таким образом, что вина на нем, а реальные организаторы вообще ни при чем. Примерно с середины я с трудом улавливаю смысл его слов. Они доносятся, будто сквозь шумовую стену, через помехи. Я смотрю на Рому круглыми глазами. Тот с недовольной физиономией ждет, когда я закончу трепаться с бывшим». «Боже мой!» Только и могу прошептать. «Яна, позвони отцу. Попроси его позвонить адвокату. Я знаю, у него есть хороший не один. И связи тоже. Хотя, наверное, поздно уже. Но адвокат нужен. Они за прошлый год вытащили миллионов семьдесят. И все это на Петьке сейчас. У него, естественно, нет таких денег. И не было никогда». «Какой ужас!» Щеки начинают полыхать. «Я позвоню отцу, конечно. Ты его видел?» «Разумеется, нет. Он в СИЗО. Только сегодня днем ему дали позвонить матери. Она догадалась связаться со мной. Они там даже пикнуть не успели. Начался рабочий день. Кофе, фигофи Как влетели эти. Руки выкрутили и на пол. Еще и по морде дали пару раз. В общем, если ты сможешь помочь найти адвоката, то я твой должник. Буду ждать. Роману привет». Вызов завершился. Я кладу телефон на колени и несколько секунд смотрю перед собой, не решаясь взглянуть на Демина. Мои глаза снова и снова наполняются слезами. Несмотря на то, что я часто моргаю, прогоняя их, я впадаю в какой-то ступор. В голове не укладывается, что Петька, наш веселый Петька, у которого все всегда было на мази, деньги бухло Девочки в неограниченных количествах и которой всегда смеялся над моими страхами правильной девочки, я ужасно боялась всякого криминала, даже квартплату ни разу не просрочила больше, чем на неделю». «Что-то случилось?» – спрашивает Рома. «Я делаю глубокий вдох-выдох и поворачиваюсь к нему. А ты не в курсе?» Помнишь, я рассказывала, что Пётр связался с какими-то важными дядьками и занимался для них отмыванием денег? В понедельник в их офис ворвалась полиция, изъяла документы, технику. Все забрали. Его арестовали. Я внимательно смотрю на Рому. Он, как всегда, непроницаем. Ясно. Но этого стоило ожидать. Если они совсем охренели и тырили без меры, закономерный результат. Совершенно безразличным голосом. Мне даже показалось с облегчением. Командос в черном. Спецназ. Он давно этим занимался, а взяли вот только сейчас. Говорю тихо. Всему свое время. Рома заводит двигатель, включает дворники, чтобы убрать небольшое количество снега, слабового. Я молча слежу за движением стеклоочистителей. Туда-сюда. Туда-сюда. После того, как я тебе рассказала. Четко произношу я, продолжая свою мысль. Он моментально поворачивает голову в мою сторону, и мы встречаемся глазами. Я не улыбаюсь, не позволяю ему подавить себя, как обычно это делаю. Смотрю прямо, даже с вызовом. Только вот моя нижняя челюсть слегка дрожит. «Это ты сейчас к чему сказала?» Ровно спрашивает Рома, продолжая буравить меня взглядом, тоже без улыбки. «К тому. Вы повздорили. Он тебе угрожал. Я тебе рассказала о том, что он совершает экономическое преступление. Не прошло и недели, как его берет полиция». «И?» Он приподнимает брови. «Я думаю, ты с этим как-то связан. Разве нет?» Он слегка прищуривается. и мне становится ужасно не по себе. Впервые хочется убежать от него куда угодно. Сердце рвется напополам от этого его взгляда. Как я могу быть с этим связан? Он преступник, их ловят и сажают. Логика присутствует? Нет? Или его арестовали незаслуженно? Теперь за всеми моими знакомыми, которые совершают проступки, будет приезжать полиция? Я тоже как-то курила травку. «Янка, ты что несешь вообще?» Он пытается отшутиться, но выходит неискренне. Я понимаю, что промолчать уже не смогу. Это точка невозврата. После нее не получится делать вид, что все в порядке. Мое сердце разгоняется до предела. Я его люблю, но я не могу ему простить Петю. И к своему ужасу понимаю, что никогда не смогу. «Рома, мой голос...» слегка дрожит. «Я знаю, что ты никакой не альпинист. Ты из Росгвардии, и почему-то скрываешь это». Он опускает глаза, потом вскидывает их. Взгляд холодный и даже равнодушный. И судя по тому, что ты все время врешь, слово «врешь» получается особенно грубым. Служишь ты или в омоне или в отряде быстрого реагирования. И я права? По мимике понимаю, что угадала». «Вау!» – он приподнимает брови. «Вот, оказывается, как!» «А ты думал, я наивная дурочка? Лапши мне на уши навешал, а я и рада! Почему ты не сказал раньше, что из спецназа? Что это за тайна такая? Возможно, это ты был одним из тех, кто арестовал Петра?» Я пытаюсь держаться, но повышаю голос. «Боже, я кричу на него! В понедельник он действительно был весь день свободен!» Мы увиделись только поздно вечером. Мог бы быть и я. Он не говорит, а обрубает. От этого тона я должна была бы расплакаться и рыдать еще долго, но почему-то именно сейчас глаза остаются сухими. Но я в отпуске. Все верно, Яна. Значит, справки обо мне наводила вместе с отцом. Склоняет голову набок И давно вы в курсе? У меня встречные вопросы. «Почему это тайна? Когда ты собирался сказать мне? И собирался ли вообще? Или я так? Приключение, не стоящее внимания?» Я озвучиваю одно из своих самых опасных подозрений, которая гнала прочь всю неделю. От жены у него, наверное, секретов не было. А я кто? Никто. Даже в перспективе. «Но за что так с Петей? Боже, да он мелкая сошка!» «На него повесят все грехи, а он просто пацан, который вляпался!» «Лет ему сколько? Пацану твоему, Яна, явно больше восемнадцати!» «Рома, это не имеет значения!» Произношу ледяным тоном, и мы смотрим друг на друга несколько безумных, страшных секунд, после которых я первая отвожу глаза. Опускаю взгляд, уступая ему победу. Пусть делает с ней что хочет, но уже без меня. отмечает в одиночестве, моя рука ложится на ручку двери. Он тянется и пытается меня задержать. — Посмотри на меня, ну посмотри. Тебе следовало сразу сказать мне, что ты догадалась. Чёрт, Яна, ты слушала мои ответы на свои вопросы, а сама думала, лжёт, а после этого спокойно разрешала себя трахать. Его тон мне совсем не нравится, в нём мало грубости, но нечто иное присутствует в избытке. Разочарование? Мне больно от его слов. «Я думал, ты другая. Искренняя моя девочка. Или нет? Посмотри же на меня. Я хочу видеть твои глаза». «Не хочу. Я не на допросе. Я дергаю ручку, дверь открывается. Он хватает меня за рукав через пуховик. Не больно, но держит крепко. «Я тебя отвезу домой». Приказывает. И меня это бесит. Просто последняя капля. Руки убери. Убери. Я снова кричу. Он убирает и поднимает их. Не трогай меня больше никогда. Я хочу взглянуть на него еще раз, но боюсь. Я просто отвезу тебя домой и уеду. Говорит мне спокойно. Я реагирую на его ровный голос вспышкой ярости. Он снова безразличен. Ему пофигу. Я набираюсь смелости, смотрю ему в глаза и не читаю в них ровным счетом ничего. Мне жаль, что я рассказала тебе так много. Выхожу из машины и хлопаю дверью. И вообще жаль. Надеюсь, тебя повысят или что там полагается за раскрытие преступлений. На улице давно темно, несмотря на качественную работу фонарей. Я тороплюсь обратно в здание, трусливо прячусь в стенах офиса. На входе охрана, она его не пропустит. Не будет же он с ними драться, Господи! Взбегаю по лестнице на второй этаж и смотрю в окно таким образом, чтобы меня не было видно. X5 стоит еще некоторое время на месте, после чего трогается и пропадает из поля зрения. А мне так плохо, так тяжело даже просто держаться на ногах, что я опускаюсь на корточки. Выжатая до капли, будто пустая внутри. Лишь сердце глухо колотится в ушах. Он уехал. Как хорошо, что он не стал меня догонять и продолжать этот невыносимый разговор. Хорошо же? Кусаю губы, сжимаю пальцы в кулаки. Охрана может доложить отцу. Нужно держать себя в руках. Я поднимаюсь пешком на свой этаж. В кабинете, где сидят айтишники, Все еще горит свет. Захожу к себе, беру первую попавшуюся папку, выкладываю из нее документы. Сделаю вид, что возвращалась за важными бумагами, с которыми хотела поработать дома. Электронный документооборот? Нет, не слышала. Ничего умнее просто не смогла придумать так быстро. Вызываю такси. Притягательный, полусказочный флер вокруг моего неотразимого охотника лопнул. как мыльный пузырь, обрушившись на голову с сожалением. Каким-то дурацким образом я оказалась от Ромы по другую сторону баррикад, хотя сама преступлений не совершала. Папка с важными документами уезжает вместе с таксистом. Я просто забываю о ее существовании. Настолько мне сейчас не до этого. Захожу в подъезд, потом в лифт и чувствую страх. Мне кажется, Демин может прятаться где-то здесь. Не знаю, чего боюсь, его самого или того, что не выдержу и попрошу у него мира. Не могу сейчас не видеть его, не разговаривать с ним. Запираюсь в первую очередь на щеколду, которую снаружи вскрыть невозможно, потом уже на замки. На всякий случай включаю везде свет и обследую квартиру, но предосторожности абсолютно напрасны. Я совершенно одна». Неужели на этом все? Конец роману с дровосеком, с моим любимым, смелым, сильным дровосеком. Включаю воду, забираюсь под душ и, наконец, даю волю чувствам. Зубы стучат так же, как тогда в его машине, но в этот раз не от холода. Холода я не ощущаю, воду включила горячую, от нее пар идет. Вот только легче мне не становится». Я чувствую вину и злость. В такси я позвонила отцу и попросила его связаться с адвокатом, после чего переслала контакт матери Кирилла. Что еще я могу сделать? Я тону в своих эмоциях до самого утра, засыпаю на каких-то полчаса перед рассветом.